Глава двадцать 23, в которой поиски продолжаются. Мик и Лу, прибыв с очередным визитом, обнаружили лихорадочно перешептывающихся близняшек и упрямо заявляющую, что все прекрасно, Майру, день остался сню. Та объявила, что нечего в этих дворцах малышне делать. День выглядел довольным подросшим и вовсю ковылял за Аликом и сопляками. На совет собрались в библиотеке. Миг ревниво оглядел летающие корабли, но к чему придраться не нашел. Сюси обнюхала синего котенка и принялась охотиться на крошечных гномов. Гномы прятались за шкафами и хихикали. Библиотекарь принес две миски с молоком. Вы такие важные в платьях и с прическами!» — заявил Мик. Они слу не стали снимать черные школьные хламиды. А чёрное носят монахини, не осталось в долгуку. Ей это казалось ужасной характеристикой, но Мик только пожал плечами: ведьмы и колдуны тоже носят, и вообще это предрассудки. Ну, рассказывайте. Йон принесла книжку и начала читать про земли великих колдунов. Где-то посередине к ним присоединился библиотекарь, из-за ближайшего шкафа выглядывали с полдюжины крошечных головок в полосатых колпаках. "Но ведь это просто сказка", сказал Мик, когда Йон закончила. "В школьной библиотеке ничего такого нет". Сказки тоже откуда-то берутся, возразила Лу. Я думаю, вам стоит поговорить с драконом, сказала она близнеашкам. Правда, он такой, ну, не совсем такой, как в сказке. Ленивый и летает редко. Но может, он тоже не знает или забыл, или его выгнали оттуда за плохое поведение? Хихикнула Ку. Ну, тогда он ничего не расскажет. Но не попробуем? Не узнаем? Да зачем вам это? рассердился Мик. И тут дел полно, а вы рветесь непонятно куда. Во взгляде близняшек сверкнуло такое, что гномы в ужасе попрятались за шкаф, а Сюси прижала голову к полу и зарычала. Лу подхватила ее на руки. Это у тебя дел полно. Твой дом разрушили, а у нас его никогда не было. И папы, и мамы. У тебя хоть папа может быть жив. Может быть, вскочил миг. И мама умерла, и дома больше нет. Не считайте себя самыми. Перестань, устала, сказала Майра. И миг покорно уселся назад. Майра подошла к нему сзади и обняла. Это разное потерять то, что имел, и не иметь вовсе, когда даже вспомнить нечего. Наши воспоминания никто не отберет. а мы вернемся домой, построим заново деревню, да? Владик сможет. А мы «Поля и сады!" голос Лу дрожал, и Миг испугался, что она сейчас завижит. Но Лу нырнула в под локоть и притихла. "Отец же туда вернется!» — сказал Миг. Повисло молчание. Загремели колеса, к креслу близняшек подкатилась тележка на которой лежала всего лишь одна страшно потрепанная книга. В тележку толкали восемь гномов, по два на каждое колесо. Из-под полосатых колпачков капали крошечные капельки пота. Библиотекарь взял книгу в руки. Из мастерской непочиненные не выдавать. Вы не доклеили обложку, и страницы выпадают. Они чинят книги, объяснил он. Очень умелые мастера, выискивают потертые буквы и дорисовывают, как было, а картинки подновляют, мечта, но своевольничают. никакого с ними порядка. А мы аккуратно, пообещала он. Она раскрыла книгу у себя на коленях так, чтобы ку тоже было видно. Смотрите! позвала ку через несколько минут. Это опять про земли с юга, с картинками. Сказки для юношества, пояснил библиотекарь. «Ее величество в детстве изволили любить эту книгу, перечитывали не раз и не два, а его высочество сказки не жаловали, больше науками интересовались. Близняшки принялись перелистывать страницы. Мик и Лу пристроились рядом, а Майра встала за спинкой дивана, заглядывая через головы. В книжке было много историй небылиц былиц про странных зверей и не менее странных людей. Начиналась она, как и предыдущая. Шторм унес корабль далеко на юг. Выживший матрос выбрался на незнакомый берег. Но «Ну, не бывает зверей с такой длинной шеей, миг тыкал пальцем в картинку. К маленькой голове, раскачивающейся на длинной шее, кто-то пририсовал улыбающийся рот, снабжённый парой неприятного вида зубов. Тут рожки должны быть, сказал ку мне так кажется, ответила она на недоуменные взгляды, и ушки торчком, а язык длинный и синий. Не бывает зверей с синими языками, заорал миг. Кроме тех, что вы слу создаете». Он покосился на облизывающегося котенка. Язык у того был вполне обыкновенного розового цвета. А это что? Зачем нужен нос до пяток? «Миг, может это все и преувеличение, но идея та же. Плыл корабль на юг и доплыл до земли, сказала Майра. А звери, ну, любят путешественники приврать, почему нет? И опять тут драконы, примирительно сказала Йон. Целая стая». «Ага, синими языками, пробурчал Мик. Это сказки, заявил принц. Для детей. Как можно им верить? Я любила эту книжку, когда была маленькой. Улыбка королевы стала мечтательной, как мне тогда влетело за рисунки. Но мне казалось, что с моими исправлениями звери выглядят куда лучше. Обстановка за ужином была взъерошенная. Майра и принц тщательно улыбались друг другу и всем остальным. Мик сидел нахохлившись. А на вопросы королевы отвечал только после пинка Майры. Лу откровенно грустила, и и Ку смотрели упрямо. Королева любовалась, с какой изобретательностью гости используют вилки, ложки и ножи. Только Лу смотрела, что делают с приборами хозяева, но и ей разрезание мяса давалось с трудом. Мик крошил ножом все содержимое тарелки, а потом черпал получившееся месиво ложкой. Еон и Кут топили мясо в соусе и под его прикрытием разрывали вилкой и ложкой. Столовые ножи им казались ни на что негодными. "Майра, от мяса отказалась? Гномы тоже так считают, ваше величество", сказала Еон. Они не стали восстанавливать картинки. Приятно слышать, ответила королева и ловко уклонилась от брызнувшего с тарелки ку соуса. И мне было бы приятно, если бы вы взяли книгу в подарок. Передайте привет дракону. У нас с ним есть пара незаконченных дел. Ваше величество, вмешался принц Дракон тогда просто пошутил. Хорошие шутки. Он обещал работать редким животным. Он даже об оплате торговался. Королева откровенно забавлялась, глядя на пять пар вытаращенных глаз. Он большой прохиндей, этот дракон. Можете так ему и передать. Обязательно передадим, ваше величество кивнула ку и запустила вилку в вазочку с желе. Никаких сказок мне бабушка не рассказывала, и дедушка тоже. Их вообще не было. Я сирота, проворчал дракон. Книжки можете посмотреть, только ставьте на место. Библиотека дракона ничем не напоминала библиотеку принца. На огромных полках стояли не менее огромные тома. Дракон страдал дальнозоркостью, и интересующие его издания отдавал в одну типографию. Там изготавливали копию подходящего размера. Но чем дальше вглубь пещеры, тем уже становились полки. В этой части стояли книги, которые дракон читал, когда глаза его еще видели все, что хотели, или собирался прочесть, да запамятовал. Посмотреть эти книги было не так-то просто. По счастью, самые большие отпали сразу. Дракон давно уже читал что-то скучное с чертежами и схемами, но чем дальше вглубь горы, тем книги становились разнообразнее, а слои каменной пыли вперемешку с паутиной все толще. С некоторых пыли паутину еще недавно кто-то смахнул. Рылась тут одна затенница вроде вас, проворчал дракон. Близнецы поняли, что речь идет о Ли, и начали просматривать книги без пыли, особенно внимательно. Они копались, копались, ничуть не продвигаясь к самым дальним гротам. Некоторые книжки оказывались такими интересными, что сестры часами замирали над пахнущими пожухлой травой страницами а некоторые такими страшными, что своды пещеры освещались разноцветными вспышками. "Только не подожгите", ворчал дракон. "Половина этих книг осталась в единственном экземпляре. Почему?" спросила Ку, стряхивая паутину с очередного тома. "Потому что люди не любят вспоминать", ответил дракон. Они любят думать, что все помнят, но каждый раз придумывают новую историю про прошлое. Здесь же он провел мордой по рядам книг и на пару мгновений обзавелся роскошной паутинной бородой. Хранятся записи о том, что было на самом деле. По большей части воспоминания воспоминания о воспоминаниях и воспоминания о тех, кто вспоминал, а также воспоминания о тех, кто слышал о тех, кто вспоминал. Э, чем дальше, тем сложнее разбираться. А ты помнишь? спросил он. Дракон пожал крыльями, В воздух поднялся паутинно-пылевой вихрь. Помню то, на что смотрел. не на все стоит смотреть, знаешь ли. А не хотите подработать? Здесь давно стоит прибраться. Все лапы не доходят. Какая плата? Ку вскочила раньше, чем он успела ее остановить. Книга любая на выбор. Прищурился дракон Плюс питание и крыша над головой. Ведьма вас не найдет здесь, как бы ни искала. А, она ищет, передернулась Йон. А как же? Хотите спрятаться, нечего оставлять следы с поле величиной. Это не мы, выпалила Ку. Дракон усмехнулся правой стороной пасти. "А так ей и сказать. А зачем мы ведьме сдались?" спросила он. Она гордится тем, что все ведьмы семи королевств учились в ее школе. "Считайте это коллекционированием". Ку припомнилась коллекция жуков и бабочек пришпиленных булавками к бархатным подушечкам такая хранилась в классе естествознания в монастыре нечего нас коллекционировать заявила она нечего кивнул дракон так как насчет уборки близнецы уставились друг на друга дракон подслушивал их немой разговор и усмехался про себя Так этой ведьме и надо возомнила себе по рукам, наконец заявила Йон. И горячий шоколад по вечерам с зефиринкой по рукам. Прищурился дракон и коснулся когтем грязной ладошки. Так продолжаться дальше не может, заявил дракон. Прошло две недели. Пыли в гротах с книгами стало меньше, а обитателей больше. Под сводами носились летучие мыши с крыльями всевозможных оттенков, от чернильного до туманно-голубого. Мыши цеплялись когтями за паутинный полог, и срывали его, обнажая черные и коричневые корешки. Корешки чувствовали себя голыми и беззащитными. Внизу землеройки с огромными перепончатыми лапами скатывали клочья паутины в шары и наполняли ими небольшой грот с проломом в стене. Близняшки притащили в грот пару ковров, и валялись на паутинной перине в обнимку с книжками я готов терпеть летучих мышей хотя они и мельтешат перед глазами готов смириться с этими длинноносыми с лапами как у цапель пока они воруют только печенье проследите чтобы меренги не трогали а то поджарю и скормлю совам Но почему картинки из книг вылезают? Им скучно, объяснила ку. Рот у нее был набит хлебом с ветчиной. Дракон честно отправлял в свои деревни списки от близняшек. Там удивлялись. Вкусы дракона не менялись столько лет, сколько они вообще себя помнили, а тут ветчина, свежие яйца, Молоко, сыр с большими дырками, тенучки, а однажды купец привез целый мешок дорогущего шоколадного порошка. Трактирщику передали рецепт диковины под названием зефир и платили целый дукат за десяток белых облачков. Все в деревнях были уверены, что дракон похитил очередную принцессу. И ждали нашествия рыцарей. Коптили особую ветчину для пирогов, прятали в погребах бочонки с рыцарской настойкой, заключали пари, Местные красотки запасались помадой из самых спелых свекол и пришивали новые оборки к праздничным чепчикам. Дома с картинки спокойно сидели в книжках проворчал дракон и отмахнулся хвостом от пары зубастых птиц. "Это не мы", заявила Ку. "Знаешь, каково книги, когда ее не читают". Ион подлила в почти совсем маленькую чашку сладкого отвара. Она всегда считала, что обычные чашки слишком маленькие, а необходимость постоянно подливать отвар ужасно тягомотно а человеческие чашки у дракона были размером с пивной жбан что оказалось очень удобным особенно когда речь шла о вечерней порции горячего шоколада да и вообще у дракона ей нравилось было в нем что-то правильное но ты ведь должен хоть что-то знать про других драконов Ты ведь давно живешь? Невежливо напоминать про возраст, проворчал дракон. И откуда мне знать? Я вылупился из яйца в пещере в горах, никакой папы, мамы, Все сам. И больше на полуострове драконов нет, вытаращила глаза Йон есть одна, неохотно ответил дракон. Совсем молоденькая, и полусотни лет не исполнилось. В королевстве Птичьего Мыса там яйцо долго валялось в сокровищнице, думали, редкий камень. Так что вылупилась она во дворце, страшное воображала. И ты не искал своих. Искал, конечно. На полуострове их нет, за горами тоже, насколько я выяснил. В книгах. Он махнул хвостом в сторону библиотеки. Ничего нет. Есть сказки про драконов, но в них не разберешь. какая за ними правда. Возможно, где-то еще хранятся яйца. Я искал, не нашел. И кто отложил наши два, тоже не представляю. Ищите, глядишь, и про мою родню разузнаете. Только вряд ли. И уймите эту мелюзгу. Их место в книжках, а не у меня под брюхом они погуляют и вернутся заверила ку отмахиваясь от табуна разномастных лошадей размером с палец на вожаке сидел человечек в огромной шляпе и в сапогах до колена отправляйтесь наружу махнула Ку. человечек что-то прокричал и погнал табун к выходу теперь снаружи будут мельтешить проворчал дракон Он, кстати, обозвал вас безмозглыми дылдами. На каком языке? На древнем сунорском. Так говорили на южном побережье до появления всеобщего языка. А много языков было. Ты их все знаешь? А человеческие языки просты. Значит, Ты можешь прочитать все книги в библиотеке? А иначе, чтобы они тут делали? Приподнял чешую над правым глазом дракон. Теперь на плато перед пещерой каждое утро разводили костер под здоровенным котлом. Дракон утверждал, что от долгого чтения вслух у него пересыхает в горле. В котле булькал отвар, приправленный невозможным количеством меда. Дракон воодружал на морду огромные выпуклые стекла, изготовленные стекольщиком по его личному чертежу и читал отобранные близнецами книги, сразу переводя их на всеобщий язык. В основном это были истории, такие же, какие они учили в школе, только про древние времена и исчезнувшие королевства. Ничего про драконов там не было, но дракону было приятно читать, а близняшкам интересно слушать. Дракон то и дело откладывал книгу и рассказывал, что помнил сам. Не было никакой великой битвы. Обе армии так устали от долгих переходов, что просто попадали на противоположных берегах реки. Так и сидели, злобно глядя друг на друга. Потом начали выменивать бочонки пива на фураж и колбасу, у кого что было. А короли? Их там не было. Полководцы договорились на ничью и разошлись, мол, э, силы равны, чего людей класть. Поле и так было затоптано. Насыпали пару курганов. Воткнули флаг и готово. Да и этот герой Плюк просто в картах не разбирался. Идиот был редкостный, Заплутал вместе с отрядом и вылетел прямо к ставке Косова Улли. Тот так удивился, что не казнил его, а предложил присоединиться к пирушке. Что там вышло, так никто и не понял, но была армия Улли. И нет ее. а Плюк проспался, видит, все мертвы и пошел своих искать. Из его отряда только трое спаслось. Так Плюк и стал героем. Из книг постоянно разбегались вожди, генералы, короли. Они забирались на валуны и грелись на осеннем солнце, а потом дрались. Или закатывали пирушки с бутербродами, которыми снабжали их близнецы. К вечеру ку всех загоняла обратно на страницы. Но однажды из книжки выскочили не короли, а знакомые странные звери с длинными шеями. Без пририсованных зубов они казались очень милыми, а следом вылетели два дракона, длинный и пузатый с шипастой шеей. Йон кинулась листать и наткнулась на карту с цифрами. Дракон долго вглядывался в страницы, словно язык ему был не совсем знаком. Драконы-картинки кружили у его морды, пытаясь заглянуть за стекла и уворачиваясь от хлесткого хвоста. То же самое буря Корабль унесло на юг, прошептала Ку, когда дракон прервался на глоток отвара. Они вернулись, и один написал книгу, добавила Йон. Она начала быстро листать томик с конца и вдруг застыла. Смотрите, он делал расчеты. Дракон прочитал книжку дважды. Йон делала записи и чертила схемы. Ку устроила загоны для длинношеих картинок. Те крутили над забором маленькими головками и жевали листья с ближайших кустов. Картинки-драконы и драконы устроились на плоском камне и внимательно слушали своего настоящего родственника. Они назад плыли чуть больше месяца на таком. Смотрите, какой странный корабль. Одна мачта, парус прямой, они сами его построили. Похоже, такие корабли строили давным-давно, ответил дракон. Далеко на них не ходили. Они боятся сильных волн. А, наверное, с погодой повезло. Ты же говорил, что все книги читал. Дракон помолчал. Явно пытаясь вспомнить дракончики рисунки уставились ему прямо в пасть. Я искал своих здесь на полуострове и за хребтом еще. Я не думал про земли за Морем, признался он наконец. Но если они доплыли, то и мы можем, только в ту сторону построим корабль Мы подняла брови Йон. Ну, не мы ли попросим? У них, наверное, есть верфи. Конечно, есть. А ты умеешь управлять кораблем?» Я нет. Будем просить с командой. Сестры уставились друг на друга, а потом на дракона. А ты сколько можешь лететь без остановки? спросила Йон. Больше на плато костер не разводили. Близняшки дулись на дракона за его я вам что, лошадь летающая. Теперь они валялись на паутиньей перине в обнимку с той самой книгой и блокнотом с записями. Ку достала книгу сказок, подаренную королевой, и сравнивала картинки. Близняшки вылезали из своего грота только за очередной порцией бутербродов и горячего шоколада. Дракон лежал на плато, обложившись томиками, которые выгреб из самой дальней пещеры. Из двух книжек вылетели еще трое драконов самого разного вида. Один был похож на обычную змею с крыльями, У второго было три головы, а у третьего крылья такие маленькие, что он взлетал с трудом, а крыльями махал так часто, что у настоящего дракона в глазах плясали мушки. Дракон щурился на картинке сквозь глазные стекла и время от времени выпускал ноздрями облачко дыма. На третий день из деревни привезли очередную телегу с припасами. Близняшки взглянули на коплевидные зефиринки, которые на этот раз были с вкраплениями вишни, и гордо отвернулись. Дракон выпустил особо сизое облако пара. Пятеро драконов картинок кружили у его морды, как назойливые мухи. Если земля там, где пишет этот человек, я долечу. Но без отдыха вернуться сил не хватит. Надо будет захватить побольше воды и что-то на перекус, иначе придется съесть кого-нибудь из вас. Сестры переглянулись. Можно привязать к седлу бочонок А в него сунуть длинную трубку, чтобы ты мог пить, не оборачиваясь, предложила Йон. Я выращу такой стебель. Он будет гибкий и пустой внутри, пообещала ку. К седлу! возмутился дракон. Теперь все пространство перед пещерой было завалено атласами и картами. Близняшки стащили все, что удалось найти. Они раскладывали по кругу карты южного берега полуострова, под руководством дракона измеряли линейкое расстояние и тщательно записывали результаты. Сразу видно, что школу прогуливали, ворчал дракон простые вычисления сделать не можете а нас не учили навигации огрызалась ку йон тем временем упорно складывала столбики цифр каждый раз получая разный результат картинки оживлять вас тоже не учили однако вон в пещере ступить негде зато в библиотеке чисто Раздраженно ответила Йон. «Все, как ты хотел. И не мешайте. Третий раз пересчитываю. Хватит гудеть. Но гудел не дракон. По дороге со стороны деревни двигался отряд из десятка конников в голубых плащах и с белыми перьями на шлемах. Четверо непрерывно дудели короткими дудками. Звук напоминал рой охрипших шмелей. Что это за музыка такая? вытаращила глаза ку. Конники приближались. Звук дудок стал совсем невыносим. Картинки попрятались по своим страницам. Близняшки укрылись за драконним хвостом. Высокие облака на ярко-голубом небе сбились в кучу. Наконец отряд остановился на краю плато и спешился. Дудки умолкли. Наступила блаженная тишина. Вперед выступили двое с самыми длинными перьями на шлемах. Правый достал скатаный в трубку свиток и начал читать. Его королевское величество, государь Южного королевства Кир IV А также его королевское величество, государь Центрального королевства Генрих IX, перебил его левый. А также их королевские величества, государи Северо-западного и Северо-восточного королевств, его королевское высочество, принц королевства за горой», и Его превосходительство наместник королевского Птичьего мыса и его высокоблагородие госпожа верховная ведьма встрял левый, пока правый делал судорожный вдох. Приглашают многоуважаемого дракона присоединиться к большому совету полуострова для обсуждения насущных проблем, касающихся последних событий. Скороговоркой закончил правый. Чего? Приподнял чешую над глазами дракон. Дай сам прочитаю. Когтистая лапа аккуратно вынула из рук обалдевшего правого свиток, вторая пристроила на морде зрительные стекла. — Так куда лететь? спросил он медленно пятившихся посланников. Не бойтесь, не съем. Я сегодня позавтракал. Столица ваша выдавил из себя левый. Вас ожидают у северных ворот. Там подготовлены по...» комфортные апартаменты, выпалил правый. Понятно, ответил дракон. Я тут сейчас пару молний пущу. В деревнях думают, что вы рыцари, э, за принцессу биться приехали. Не стоит их разочаровывать. Отвару хотите? Благодарим ваше превосходительство. Нас в деревне щедро угостили, ответил левый, опасливо поглядывая на небо. Ха, <говорит> начали уже праздновать. <говорит> Ухмыльнулся дракон. А насчет принцессы мы ни не — добавил правый. Никаких приказов не получали. Дракон хмыкнул, снял глазные стекла и аккуратно убрал в специальный короб. Облако над плато быстро разрослось до темно серой тучи, скрывавшей солнце. Резко потемнело. В неестественном полуденном сумраке засверкали молнии. Подсвеченная зарницами брюха тучи, казалось то лиловым, то нежно-малиновым. Отряд в полном составе рухнул на землю и прикрыл шлемы руками. Лошади заржали и бросились в рассыпную. "Хватит?" задумчиво спросил дракон после шестнадцатой молнии. "Вполне", кивнула Йон. Туча начала светлеть, порыв ветра поволок ее в сторону хребта, снова выглянуло солнце. После сумрака его лучи казались нестерпимо яркими. Трава между валунами шевельнулась, удивляясь, куда подевался дождь. Дракон прищурившись, смотрел на юг. Э, -э приглядите тут, <связь> сказал он близнеашкам. Сейчас деревенские увидят, что я улетел, и полезут. Не пускайте их в пещеру и книги приберите. Вернусь как только. А чего им от тебя надо? спросила ку. Дракон пожал крыльями. Вот и узнаю. Он подошел к краю плато. Втянул ноздрями остро пахнущий после грозы воздух и выпустил язык пламени. За ним повалил черный дым, окутавший все его длинное тело. Клуб дыма прорезали огромные крылья. Дракон взмыл вверх, сделал круг на плато и взял курс в сторону юга. Дым тихо сносило в долину. Ион и Ку провожали дракона взглядом, пока тот не исчез из виду, а затем вернулись к разложенным атласам. Отряд потихоньку собрал лошадей. "Ну, мы пойдем? — спросил первый гонец. "А вы это принцессы?" спросил второй. Ион и Ку, наконец-то избавившиеся от дворцовых платьев, И ежедневных причесываний были похожи на кого угодно, только не на принцесс, но портить дракону легенду они не стали. Они самые, ответила Ку. Вы свободны, если отвара не хотите. А есть что покрепче? спросил первый гонец. На плато опять запылал костёр, и и Ку Не стесняясь, залезли в запасы дракона и выкатили жбан грушевого сидра. Воины поснимали плащи и шлемы. По плато поплыл восхитительный запах поджаренной ветчины и ржаного хлеба. Близняшки с интересом слушали рассказы про несостоявшееся генеральное сражение. Видели бы вы этих орлов, Еее, не меньше вашего дракона, но может совсем немного меньше собрались все. А северян нет и нет. А потом что, спросила он? Да ничего. Подождали, подождали, оставили дозорных и вернулись в столицу, а северяне так и не явились. Исчезли. Но солдат домой пока не распускают. Мало ли что. А плотники понаехали иностранные и каменщики. Дома строят взамен сожженных. Диковинные. А на полях что пожжены, странные плоды растут. Не иначе ведьмы дело. Говорят, от тех плодов сытость дольше, чем от картошки. И волосы на голове кудрявятся. Эх, <смех> мы не только на голове. А зерно везут из королевства за горой и еще много всего. А в тех городах, что не пожгли северяне, странные дела творятся. Это уж совсем в раке, перебил первый гонец второго. Люди перепугались. Вот и выдумывают невесть что. Близняшки заваривали очередной котёл отвару и активно подливали гонцам. Те переключились с ветчины на печенье, парочка уже активно клевала носом. Э, мы это заночуем тут, спросил главный гонец. Смеркается уже. Располагайтесь, кивнула Йон. Лошадей только в стреножке, чтобы со скалы не упали. Да, не упадут, махнул рукой главный гонец. Умные они, и к скалам привычные. А вы, наверное, заморские принцессы. Точно, кивнула ку. То-то, я вижу, не похоже на наших, и лицом, и статью может все таки освободить вас пока дракона нет он опасливо посмотрел на юг не стоит ответила ион но спасибо за предложение дракон вернулся через три дня За это время близняшки умудрились так запутать деревенских, нацелившихся распотрошить пещеру, что возвращение на плато законного хозяина было воспринято с неподдельным восторгом. "Это не мы", заявила Ку, не дожидаясь вопросов. "Они сами. Ты же сказал никого не пускать", добавила Йон. "Мы сейчас все уберем. Ткнула она в стаю серых привидений кругами носящихся над плато. Убирайте, кивнул дракон. Бутылки из камней тоже вытаскивайте. Руки не порежьте. Мы аккуратно, оскорбилась Йон. Не в первый раз. Не сомневаюсь, хохотнул дракон. Ну, спросила Йон. Чего им от тебя надо? Ничего особенного, мотнул мордой дракон. Надо подумать. Думал он долго. Солнце село, потом снова взошло, достигло зенита, а дракон продолжал размышлять над только ему известным вопросом. От близнецов с их приготовлениями досадливо отмахивался. У меня есть одно дело. Пока не сделаю, никуда не полечу. А когда ты его сделаешь, не унимались близняшки. — А знать бы. Качал мордой дракон и снова замолкал. Близняшки махнули руками и вернулись к своим книгам и картам. В случае, если дракон не соберется, они подумывали выпросить корабль у Лии. Мелькнула идея обратиться к принцу. Но тот был слишком рациональным, чтобы поверить в успех их предприятия. Должна же Ли когда-то проснуться, говорила Ку. Должна. Знать бы когда, вздыхала Йон. «Ну ничего. Мы с тобой столько ждали. Еще немножко подождем».